Отряд 1. Крылоногие. Птеропода. Голова у них неясно отграничена от туловища и обозначается лишь присутствием ротового отверстия, щупалец и глаз. На теле имеются особые боковые придатки, вроде плавников, состоящие из тонких кожистых пластинок, внутри которых находится перекрещивающиеся мускульная волокна. Благодаря этим мускулам плавники могут быстро двигаться вверх и вниз, и крылоногие получили прозвище «морских бабочек». Крылоногие живут в открытом море. У семейства стеклушковых Хиалеаце плавники совершенно отделены друг от друга, но в нижней части соединяются со средней лопастью, которая соответствует ноге других улиток. Раковина их тонкая, все тело и плавники могут прятаться в нее целиком. Стеклушки хиалеа, имеют округлую раковину, по бокам которой замечаются щели, соединенные с жабрами. Из устья раковины выдаются два отростка, которые складываются на спинной поверхности раковины. Нервная система развита у них нормально. Но органы чувств несовершенны, и, несомненно, доказаны только органы слуха в виде круглых пузырьков, наполненных известковыми отолитами. У Клеодоров, Клеодора, раковина более вытянута и отверстие шире, на головных щупальцах замечаются маленькие глаза в виде точек. Крылоногие откладывают свои яйца шнурами – которые выпускаются прямо в воду и зародыши развиваются, свободно плавая на поверхности моря по воле ветров и течений. Плодовитость крыла велика. Гегенбауэр сосчитал, что трехзубчатая стеклушка Хиалея тридентата в два дня отложила 200 яиц, Зародыш развивается быстро, вскоре получает реснички и начинает выделять раковинку. Через неделю он прорывает яйцевую оболочку и начинает плавать внутри узкой трубочки шнура, по выходе из которого начинает вести самостоятельную жизнь. Семейство цинбулиевых, цинбулиоцея, весьма интересно тем, что принадлежащих сюда улиток Образуется внутренняя раковина, очень нежная и совершенно прозрачная, которая снаружи прикрыта складками мантии. Раковина эта очень непрочна и разрывается при малейшем прикосновении. Столь же нежна раковина и у тедеманий, тедемания. Как правило, у неаполитанской тедемании ты Неаполитана, у которой тело совершенно плоское и почти прозрачное. У слизневиков Лимацина раковина завита так же, как и у улиток. Арктический слизневик Лимацина Арктика чаще всего встречается у гренландских берегов. Его раковинка имеет форму лодочки. И животное действительно плавает в ней на поверхности и гребет своими лопастными отростками как веслами. Клеоновые совсем не имеют раковины, удлиненное сзади заостренное тело их остается голым. На брюшной стороне между лопастными плавниками замечается небольшой отросток, соответствующий ноге других улиток. Кроме того, Характерным признаком их является отсутствие рук и присосок. Северное Клио, Клиа бореалис, имеет в длину 1-3 см, встречается в большом количестве в северных морях и вместе с другими животными составляет обычную пищу многих рыб, хищных птиц, а также гигантов северных морей, китов. Присосковая Клио, Плеумондермон, отличается от других клио, главным образом двумя стебельками, которые у нее имеются на голове и снабжены присосками. На заднем конце тела у присосковых клио расположены жабры в виде складок кожи, у некоторых же из них жабр совсем нет, а вместо них имеется венчик ресничек. Присосковые «клио» замечательны, между прочим, тем, что могут очень быстро образовывать вокруг тела пленку из мутной беловатой жидкости, которая выделяется многочисленными железками и затвердевает. Такая оболочка служит животному средством защиты. Головные присоски у «клио» обыкновенно втянуты. Личинка по вылуплении из яйца свободно плавает при помощи мерцательных ресничек и в это время напоминает червей. Позднее у нее развиваются плавники и присосковые отростки. По сторонам ротовой щели у личинки Клио замечаются два отростка, усаженных крючковатыми шипами. Эти отростки могут совершенно втягиваться и внезапно выбрасываться, так что служат органами защиты и нападения. Крылоногие распространены по всем морям от экватора до ледовитых океанов и живут преимущественно в открытом море. Солнечного света они, по-видимому, избегают и должны быть причислены к ночным животным. Пищей им служат всевозможные мелкие животные, в особенности из ракообразных и мягкотелых